Билл Козгрейв, Джим Моррисон, Мэри и я. Безумно ее люблю. Текст читает Алексей Романовский. Дорогой читатель. В 1965 году меня отчислили из университета в Монреале. Незадолго до этого моя дорогая подруга Мэри написала из Лос-Анджелеса, как хорошо ей и ее жениху Джиму живется в Калифорнии. И как там здорово. Приезжай. и оставайся сколько захочешь. Тебе понравится. Добравшись до Калифорнии, я познакомился с ее второй половинкой, родственной душой Джимом Моррисоном. Мы с ним сразу легко сошлись. В отличие от того, что о нем потом писали, Джим Моррисон, с которым я тогда подружился, был стеснительным добрым парнем, обладавшим потрясающим умом и чувством юмора. При нем неизменно был блокнот. Мы бесконечно шатались вдоль пляжа Санта-Моника, курили марихуану и бездельничали неделями напролет. Такой образ жизни был тогда особенно близок молодежи, настроенной против власти. Джим был очень умён и начитан. В нем, как и во многих, зрело недовольство властями. А я жаждал приключений и был готов испробовать все на свете. Обычно я находил его на пляже. Он сидел просто уставившись на океан. Я рассказывал ему о моих очередных похождениях в Лос-Анджелесе. Например, как я пробрался без билета на церемонию вручения премии «Оскар». Позже, тем летом, Джим случайно наткнулся на одного университетского приятеля и поделился с ним идеями о песнях, которые хотел написать. До этого я ни разу не слышал, чтобы Джим хотя бы напевал что-то себе под нос. Они с Рэем решили вместе писать музыку и создать группу The Doors. К осени я остался без гроша и решил вернуться в Канаду. Джим и Мэри проводили меня до автобусного вокзала Лос-Анджелеса. Каково же было мое изумление, когда два года спустя я увидел Джима на обложке журнала. Я тут же позвонил ему и мы вновь сблизились. В последний раз я говорил с ним в его гостинице после концерта в Торонто. Джим тогда сообщил мне, что Мэри бесследно исчезла где-то в Индии. Как это ни не невероятно, через много лет я разыскал ее. Ведь я всегда был тайно влюблен в нее. Да, да, безумно. А книги «Безумно ее люблю» названной так же, как одна из самых известных песен группы The Doors «Love her madly». Писали, что она читается как увлекательный роман, изобилующий немыслимыми стечениями обстоятельств, парадоксальными ситуациями и совпадениями. Надеюсь, вы с этим согласитесь, и спасибо за то, что читаете эту книгу. Бил Косгрейв. Посвящается моей жене Джули.